Примечание автора. Вы только что прослушали роман, в котором сочетаются факты и вымысел. Вот лишь некоторые факты. Симона Сигуэн, также известная под своим боевым псевдонимом Николь Мине, действительно была бойцом французского сопротивления. Выставка «Antatete Kunst» 1937 года, состоявшая из 650 произведений искусства, конфискованных из немецких музеев, привлекла более двух миллионов посетителей. Похищенные нацистами, произведения искусства хранились в Париже в музее Жаде-Пом. Гитлер хотел построить в своем родном городе Линце в Австрии художественный музей фюрера, который собирался заполнить украденными шедеврами. Описание Каренхаля и рейхсмаршала Германа Геринга основаны на реальных текстах и фотографиях. Описание дома Анны Франк Фотографии на стенах спальни Анны, видеозаписи и выдержки из интервью Отто Франка, а также факты смерти Анны и Марго Франк в концентрационном лагере Берген-Бельзен соответствуют действительности. Курт Валентин был немецко-еврейским дилером, который торговал в основном дегенеративным искусством, украденным нацистами из европейских музеев. Он эмигрировал в США в 1937 году и открыл галерею Бухгольца, которая в 1951 году сменила свое название на галерею Курта Валентина. Аукцион Фишера, Распродажа награбленных нацистами сокровищ проходил в 1939 году в Гранд-отеле «Националь» на озере Люцерн, где Курт Валентин делал ставки на похищенные произведения искусства от имени Альфреда Бара, директора Нью-Йоркского музея современного искусства. Нацистские программы по разграблению произведений искусства, такие как ИРР Альфреда Розенберга и Дейштеле Мюльман, ведомство Мюльмана, действительно существовали. Полицейский рейд 2012 года на мюнхенскую квартиру Карнелиуса Гурлита, сына Бранда Гурлита, одного из сотрудничавших с Гитлером арт-дилеров, в ходе которого было обнаружено более 1500 предметов искусства, похищенных нацистами, это правда. Почти все произведения искусства, описанные в этом романе, реальны. Например, «Мерде де артист», итальянского художника Пьеро Монзони, а также приклеенный банан под названием «Комедиант» и скульптуры «Гитлер» обе работы художника Маурицо Кателана. Последняя в 2016 году была продана на аукционе «Кристи» за 17,2 миллиона долларов. Все произведения Мане и Курбе из Метрополитен-музея, двухсторонний автопортрет Ван Гога и другие. Стефан Альбрехт. вымышленный персонаж. Но такие арт диллеры торгующие украденными нацистами шедеврами, существуют и действуют сегодня в международном мире искусства, легальном и подпольном и в Даркнете. Ученые не пришли к единому мнению, была ли смерть Ван Гога самоубийством, несчастным случаем или убийством. Рене Секретан и его брат Гастон – реальные люди, жившие в то время в оверсюр сюр уаз и, возможно, присутствовавшие на месте смерти Винсента. К электронному изданию также предлагается альбом эскизов автора к потерянному Ван Гогу. Конец книги.